Глава шестнадцатая. Кладбище безымянных кораблей. «Иль снова глупого ты обманул, и нечестные гордишься победой?» Аполлоний Родосский. Оргонавтика. Город виднелся в глубине залива. окутанный бело-голубой, постепенно темнеющей дымкой, которые расцвечивали еще и лучи заходящего солнца. Дома сгрудились под замком на горе. Солнце клонилось к закату и висело над громадой горы Рольдан, когда Карпанта с Марселем и взятым одним рифом грота вошла в порт между двумя маяками под бойницами старинных фортов, охранявших гавань. Кой держал курс, пока не остались позади Маяк на видат и удочки рыбаков, пристроившихся на бетонных блоках волнореза. Затем положил руль на ветер, паруса заполоскались и Карпанта застыла на тихой воде у дока. Танжер вертела рукоять лебедки, наматывая на нее Марсель. Кой дернул конец и груз скользнул вдоль мачты, пока пилот укрепил его креею. Кой запустил двигатель и направил Карпанту к Эспальмадору, туда, где громоздились недоразобранные корпуса и надстройки безымянных кораблей. Танжер смотала шкоты и теперь глядела на Коя. Так долго, словно изучала его лицо, и он ответил на ее взгляд подобием улыбки. Улыбнулась и она. Потом облокотилась на фальшборд и стала наблюдать, как пилота открывает якорный колодец. Кой поглядывал на причал, у которого рядом с большим пассажирским кораблем стоял Феликс фон Лукнер. Ему было обидно. Они вынуждены скрываться, а так хотелось бы войти в порт с победным флагом, как немецкие подлодки. Те поднимали выемпелы, на которых писали цифры, обозначавшие наш потопленных судов. Докладываю, задание выполнено, сокровище существует и находится у нас на борту. Да, изумруды были на борту Карпанты. Известковый панцирь теперь покрыт несколькими слоями герметика, уложен в пакет, а пакет в дорожную сумку, на вид абсолютно обыкновенную. Отложения снимались с величайшей осторожностью, почти не веря своим глазам, ведь осуществилась мечта, зародившаяся у Танжер давным-давно, когда она рылась в старых бумагах, что лежали теперь в папке с наклейкой «Клир» и «Иезуиты», разное, номер 356. Экипаж Карпанты словно плыл на облаке. хоть даже не решился сообщить пилота хотя бы приблизительную стоимость грязного камня поднятого ими с дна моря на международном черном рынке Пилот не задавал вопросов но кое его хорошо знал и под маской безразличия различал особую напряженность блеск в глазах необычность молчания любопытство сдерживаемое скрытностью моряка который чувствует себя Уверенно в своей стихии, но когда сталкивается с ловушками и искушениями, подстерегающими на суше, становится застенчив, всего опасается и теряет уверенность в себе. Кой боялся, что он напугает друга, если скажет, что двести изумрудов, проданных оптом даже за четверть реальной цены, стоят никак не меньше нескольких миллионов долларов. Пилота не страдал отсутствием воображения, но такую сумму он никогда бы не смог вообразить. Как бы то ни было, по плану требовалось подождать еще некоторое время, пока Танжер вступит в контакт с посредником, а уж только потом делить деньги. 70% ей, 25 кою, 5 пилота, которые все трое проведут по банкам так, чтобы избежать подозрений. Танжир ездил в Антверпен и там задействовала соответствующие механизмы. Тамошний ее контрагент имел связи с банками на Карибах, в Цюрихе, Гибралтаре и на Британских островах в Ла-Манше. Ничто не помешает пилоту купить такую же Карпанту, но зарегистрированную на острове Джерси, например. А Кою, пока не стечет срок запрета на профессию, получает среднюю зарплату от судовой компании, расположенной, скажем, на Антильских островах тоже до нее самой ответила танжер на вопрос Кое, не отрывая взгляда от кисточки которая тщательно очищала изумруды то отныне его это не касается прошлой ночью, при свете настольной лампы уже после того как они подняли с до и глории шкатулку и извитов Кой и Танжер долго разговаривали обо всем. Шкатулку отмывали в пресной воде. Потом Танжер старательно и терпеливо, постоянно справляясь в специальных пособиях, пластиковой ванночке, удаляла химическими реактивами известковые отложения. Кой и пилота почтительно наблюдали, не решаясь вымолвить ни слова. Наконец появилась сращение шестиугольных кристаллов с прямыми гранями. Кристаллы не были огранены, сохраняли естественные дефекты и сияли под лампой зеленым светом, чистым и прозрачным, как вода. «Само совершенство!» Восторженным шепотом сказала Танжер, не прерывая работы ни на минуту и время от времени утирает тыльной стороной руки под лба Один глаз она держала закрытым, перед другим у нее была ювелирная лупа, маленькая и узкая, с десятикратным увеличением. Танжер наклонялась совсем низко, чтобы разглядеть кристаллы внутри сращения, одновременно освещая их под разными углами сильной лампой маглайт. Прозрачный зеленый цвет настоящий бериллий 3 алюминий-2, силицей-6, кислород-18. Камни идеальные по цвету, блеску и чистоте воды. Долгими месяцами она терпеливо училась, читала, наводила справки и теперь с полным правом могла вынести этот вердикт. Изумруды, От двадцати до тридцати каратов каждый, без посторонних включений, прозрачные, как оливковое масло. В умелых руках гранильщика, который придаст им восьмиугольную форму, применит так называемую ступенчатую огранку, вывед самый красивый цвет, игру, эти камни станут драгоценностями. И дама высшего света, жены и любовницы банкиров, миллионеров, русских мафиози и нефтяных королей наденут диадемы, браслеты, колье с вправленными в них изумрудами, не задавая вопросов ни об их происхождении, ни о том, какой долгий путь прошли эти соединения алюминия, бериллия, окислов и воды, из-за которых люди всю свою историю убивают и умирают. В самом крайнем случае пройдет слух, Да и то среди посвященных, что найдены великолепные бриллианты на затонувшем два с половиной века тому назад судне. Тогда цена лучших из них, самых больших и красивее прочих ограненных, взовьется на черном рынке до небес. А в большинстве своем отекам не вернутся в безвестность и темноту, на сей раз банковских сейфов по всему миру. А хозяин подпольной гранильной мастерской в Антверпене многократно увеличит свое состояние. Кой сделал резкий маневр, пропуская по левому борту катер с лоцманами, направлявшийся к танкеру, который ждал своей очереди у нефтеперегонного завода на Эскамбрерос. Кой на минуту отвлекся и теперь поймал на себя удивленный взгляд пилота. На самом деле Кой думал... Абарасио кискороси. Он где-то рядом. Кой чувствовал это. Изумруды на борту. Занавес вот-вот упадет. И кое трудно было поверить, что Нина Палермо смирится с этим так просто. Он помнил предупреждение Палермо. Его твердую решимость не упустить это дело. А меланхоличный недомерок на то был и нанят чтобы осуществлять его угрозы. Кой взглянул на Танжер. Опершись о фальшборд, она, не шевеляясь, смотрела прямо по курсу на кладбище безымянных кораблей. озабоченная она не была, казалось, отсутствующей, словно целиком ушла в мир своей зеленой мечты. Но тревога Кой возрастала. Так бывает, когда вроде бы и море спокойное, и небо ясное. Однако на горизонте вдруг вырастает черная туча, и ветер начинает свистеть в снастях. Кой тщательно осмотрел небольшой серый волнорез у причала. Палерма появится. Вопрос только — когда и где? Ветер дул перпендикулярно причалу, Кой приближался, выставив двигатель на малый вперед, а на трех кабельтовых поставил на стоп. Пилота бросил якорь, и, почувствовав, что якорь зацепился за грунт, Кой положил руль налево, чтобы Карпанта немного повернулась на якорной цепи, и можно было пришвартоваться кормой. Потом чуть подал назад, следя, как натягивается цепь. В половине собственной длины Карпанты от причала он выключил двигатель, Прошел на корму, взял конец намотанного на кнех тканата и, держа его в руке, спрыгнул на бетон. Пилот выбрал немного цепь, чтобы судно прочнее держалось на месте, а Кой наматывал конец на причальную тумбу. Маленькую ржавую старинную пушку, забетонированную по самые цапфы. Потом завел второй конец. Теперь парусник замер. А возле полуразобранных корпусов никому уже не нужных надстроек. Анжер стояла в кокпите. Ее глаза встретились со взглядом Коя. И он понял, что она смертельно серьезна. «Вот и все», — сказал он. Она не ответила. Она смотрела дальше, самый конец причала и кое-то уже повернулся туда. А там, на обломках старой спасательной шлюпки, посматривая на часы, словно в ожидании пунктуальнейшим образом назначенной встречи, сидел Нино Палермо. Признаю, — сказал охотник за сокровищами, — отличная работа. Солнце почти совсем скрылось за горой Сан-Хулиан, и тени на кладбище безымянных кораблей стали гуще. Полермо снял пиджак, аккуратно сложил его на банке старой спасательной шлюпки и тщательно заворачивал рукава рубашки. На левом запястье сверкали массивные золотые часы. Со стороны могло показаться, что встретились Добрые знакомые и все в пятером мило беседуют рядом с мостиком старого пакетбота. Пятером, потому что кроме Коя, Танжер, пилота и самого Палермо присутствовал и Скорс. Его присутствие на деле оказалось фактом решающим, поскольку иначе совершенно невероятно было бы представить, чтобы разговор проходил в цивилизованных рамках, а проходил он именно таким образом. Хотя, возможно, Существенное влияние возымело то, что Кискорос по такому случаю сменил свой нож на инкрустированный перламутром пистолет, который выглядел бы совсем невинно, если бы не диаметр ствола, нацеленного на экипаж Карпанты, главным образом на Коя, о чьих импульсивных реакциях и Кискорос, и Палермо, по всей видимости, сохранили неприятные воспоминания. «Вот уж не думал». «Что вам это удастся?» — сказал Палермо. «Ведь это невероятно. Любители же. Но все-таки вышло. Клянусь Богом. Хорошая работа. Даже отличная». Удивлялся он явно искренне. Подчеркивая свои слова, стряхивал головой, седой хвостик подпрыгивал, золото, висевшее на шее, позвякивало а он то и дело поглядывал на Кискорса, словно призывая его в свидетели. Тот, низенький, с зализанными волосами, разряженный, на сей раз в летний клетчатый пиджак, с неизменной бабочкой, поддакивал боссу, но кое из виду не выпускал. — Найти эту бригантину, — говорил Нина Палермо, — большое дело. Да с вашими возможностями. — На, я вас, сеньора. Не и вас, кабальера, моряк. Палермо улыбнулся, как акула, описывающая круги вокруг добычи. Да я сам? Боже ты мой! Я сам не сумел бы сделать лучше. Кой взглянул на пилота. Свинцово-серые глаза были настороже. В них читался фатализм человека, который только и ждал сигнала к действию. Кинуться на этих двоих, рискуя получить пулю, или дожидаться, пока кто-нибудь не примет решение. «Здесь командуешь ты», — говорил взгляд свинцово-серых глаз. Но кой и так понимал, что завел своего друга слишком далеко. И на мгновение прикрыл глаза. «Спокойно, приятель». В ответ и пилота прикрыл глаза, и Кой отметил, что Кискорос видел этот обмен знаками, и с этой минуты смотрел на них обоих поочередно, переводя ствол пистолета с одного на другого. «Ишь, герой Мальвин», — подумал Кой, — «зря хлеб не ест». «Возможно, вам это будет не очень приятно слышать», — продолжил Палермо. «Но Дэдменс чест...» Берет на себя руководство операцией. Танжер не сводила с него пристального, невозмутимого взгляда. Холодного, как градина, — решил Кой. Ее стальной взгляд был сейчас темнее и жестче. Таких глаз у нее Кой еще не видел. Кой хотелось бы знать, где сейчас ее револьвер. Так сразу не поймешь. Ни в джинсах, ни под майкой. Вы Очень жаль. — Какой такой операцией? — спросила Танжер. Койс с восхищением посмотрел на нее. Валермо развел руки, словно заключая в объятия всех присутствующих и парусник, и все остальное — море. — По извлечению изумрудов. — Я два дня следил за вами в бинокль. Дошло до вас? — Мы теперь... «Компаньоны?» «Компаньоны в чем?» «Да ладно вам. Чего крутить?» «Вы сделали свою часть работы?» «Отлично сделали. А теперь...» «Бог ты мой!» «Теперь это дело профессионалов. Мы в них не нуждаемся. Я же вам говорила». «Да, говорили, правда. Но вы ошибаетесь. Я вам очень нужен». «Илья...» Бог ты мой! Или я с вами, или я вас уничтожу, вас и ваших морских волчат. Так компаньонами не становятся. Понимаю вашу точку зрения. И поверьте мне, отвратительно вся эта ерунда с пистолетами. Но ваша горила. Большим пальцем он показал на кое. Ладно. Я поклялся себе, что в третий раз он меня врасплох не застанет. И у Арасио сохранились о нем прекрасные воспоминания. Машинально Палермо коснулся носа, глядя на кое своими разноцветными глазами, и с любопытством, и с укором. Уж слишком он агрессивен. Слишком дрочлив, верно? И скорость подкрутил ус. Его купоросно-желто-зеленая физиономия носила следы последней встречи с Коем на пляже в Агиласе. И, возможно, именно поэтому он был не столь уравновешен, как его босс. Ствол пистолета многозначительно повернулся в сторону Коя. И Полермо улыбнулся. «Вот видишь?» И снова акулья улыбочка. А «Он хотел всадить тебя пулю в живот». «Я бы предпочел...» внес свое предложение кой чтобы пулю в живот получила чья то шлюха мамаша пожалуйста без грубостей Палермо, видимо это на самом деле шокировала если о целится в тебя это еще не дает тебе права его оскорблять вы не поняли я имел в виду вашу мамашу проститутку а да могу признаться что и сам испытываю Острое желание тебя застрелить. Но дело в том... В общем, шуму будет слишком много, понимаешь? Палермо казалось, действительно хотел, чтобы кое его понял. А моему бизнесу шум ни к чему. Да и сеньору Сото это может обеспокоить. Мне, впрочем, надоели пустые разговоры. Я хочу, наконец, договориться. Пусть каждый получит свою долю. Мы ведь можем договориться? И пусть все кончится миром». Он взял свой пиджак и жестом пригласил их следовать за собой. «Давайте устроимся поудобнее». Он направился к полуразобранному сухогрузу, не оборачиваясь, чтобы проверить, принято ли его приглашение. кискорас тоже просто указал им стволом пистолета, куда идти. Танжер, Кой и пилота последовали за Палермо. Никто не велел им поднять руки. Да и в поведении аргентинца не было ничего особо угрожающего. Со стороны все это выглядело как прогулка дружеской компании. Но когда они подошли к трапу, ведущему на остатки палубы сухогруза, и, кой колеблясь, чуть задержался, через полсекунды дуло пистолета упиралось ему в висок. «Зачем же умирать так рано?» — прошептал скоростно распев, точно строчку из аргентинского танго. Они шли по сырым полуразрушенным коридорам. С потолка свисали оборванные кабели, переборки были наполовину сняты. Потом по трапу, рядом с голыми ребрами шпангоута, спустились вниз. «Теперь у нас состоится довольно длительная беседа», — сказал Палермо. В приятных разговорах мы проведем всю ночь, а утром мы, вот именно, утром мы все вместе вернемся туда. В Аликанте у меня стоит наготове полностью оборудованное судно. Дедмонс чест к вашим услугам. Тайна и высокий профессионализм гарантируется. Лично Жикою он насмешливо сообщил. — Кстати, на этом судне и мой шофер просил передать тебе горячий привет. — Куда вернемся? — спросил Кой. Палермо, как всегда, по-собачьей посмеялся в шутки Ну зачем эти глупые вопросы? Кой только рот открыл. Он смотрел на Танжер, но та оставалась совершенно невозмутима. — Есть ли другие варианты? Спросила она так, словно полерма продавал энциклопедии в рассрочку. Голос звучал градусов на пять ниже нуля. — Да, есть, — ответил полерма, зажигая фонарик. — Но для вас они менее приятны. Пожалуйте сюда. Осторожно. Не ударьтесь головой. Будьте внимательны. Впереди еще несколько ступенек. Он спускался первым, и его голос... В огромном металлическом корпусе сухогруза звучал все глуше. Например, такой, который запирает вас тут на неопределенное время. Он умолк, освещая для Танжер последние ступеньки трапа. Пахло ржавчиной, нечистотами и совсем чуть-чуть теми товарами, которыми некогда грузили этот корабль. Древесиной, зерном, подгнившими фруктами, солью. Есть и третий вариант. Кискорос приканчивает вас выстрелом в голову. Когда все, наконец, оказались внизу, и Кискорос взял на прицел дорогих гостей, Палермо достал свою золотую зажигалку и запалил фитиль керосиновой лампы. Ее слабый красноватый свет осветил собравшихся. Тогда Палермо погасил фонарик, повесил на какой-то крюк пиджак, положил в карман зажигалку и улыбнулся всей компанией. «Отойдите от трапа. Подальше. А теперь прошу устраиваться поудобнее». И тут Кой все понял. «Он же ничего не знает». «Этот болван его недомерок не знают, что изумруды на борту Карпанты. И весь этот цирк ни к чему. Они могут просто пойти и взять камни». Он снова взглянул на Танжер, поражаясь ее хладнокровию. Самая большее, она была чуть-чуть раздражена. Так сердятся люди перед окошечком тупоголового чиновника, нетерпеливо ожидая, когда же он все-таки разберется в том, о чем его просят. «Все кончается». — подумал он с горечью. — Не знаю, как оно кончится. — Но кончится, это точно. — Но какова штучка? — думал он, восхищаясь ею. — А теперь мы немного поговорим, — поставил их перед фактом Палермо. И тут Танжер сделала нечто не совсем уместное. Посмотрела на часы. «У меня нет времени на разговоры», — сказала она. В это, казалось, подтекло. Секунды три он ошарашенно молчал. М «Да?» Белые зубы блеснули в свете чудящей лампы. «Однако, боюсь...» Он оборвал фразу, глядя на Танжер так, словно видит ее впервые. Потом посмотрел на Кискороса, на пилота под конец Накоя. «Не говорите мне, что...» — прошептал он. «Это невозможно». Машинально он сделал пару шагов, подошел к трапу и посмотрел вверх, туда, где в прямоугольном проеме люка еще виднелся свет угасающего дня. «Это невозможно», — повторил он, и снова повернулся к Танжер и спросил хриплым до неузнаваемости голосом. «Где?» «Изумруды». «Где они?» «Вас это не касается», — сказала Танжер. «Не валяйте дурака, они у вас?» «Неужели?» э «Это же...» «Бог ты мой!» Охотник за сокровищами разразился хохотом, необычным своим смехом запыхавшейся собаки, настоящим хохотом, который громом отдавался в металлическом череве сухогруза. Это был смех изумления и восторга. «Снимаю шляпу! Честное слово, снимаю шляпу!» «Арасий, уверен, тоже снимает шляпу!» Ха -ха, «Ну и дурак же я! Ах, клянусь!» «Да ладно! Отлично вы провернули это дело!» Он с огромным интересом смотрел на Танжер мои поздравления сеньор на удивление отлично сделано он вынул из кармана пиджака пачку сигарет прикурил от золотой зажигалки пламя которая отражалось в карим глазу зеленого же почти не было видно ясно он оттягивает время чтобы обдумать положение с сожалением вынужден сообщить в конце концов сказал он наше совместное предприятие ликвидируется. Он медленно выдыхал дым и смотрел на танжер пилота и Коя, словно решая, что теперь с ними делать. Кой отчаянно понял, что пора действовать. С этой минуты надо принимать решение прежде, чем за него их примет другой. Но даже так, отнюдь не исключено, что через несколько мгновений он будет валяться на палубе с дыркой в груди. Однако он все равно попытает счастья, Вытащит еще одну карту из колоды. Шесть с половиной, семь... Семь с половиной. ЗПК. Закон последней карты. Пока корабль не разломился, напоровшись на риф, пока палуба не ушла под воду, надо бороться. «Поймите же, нельзя же все время выигрывать», — разглагольствовал Палермо. А некоторые вообще не выигрывают никогда. Кой поймал взгляд пилота и увидел в нем ту же отчаянную решимость. Договорились. Встретимся в Абрэре, пропустим по паре стаканчиков. В Абрэре или где-нибудь еще. Танжер. Что ж, с этой минуты он может сделать для нее только одно. Дать ей возможность прорваться к трапу. А потом каждый уходит в одиночное плавание. Может, она как-нибудь проберется в темноте и без его помощи. Потому что сам он отдаст швартовы гораздо раньше. Прямо сейчас. Действуя вместе с пилота. А тот, кой это знал, уже собрался. Изготовился к сражению. И не думай! Палермо угадал его намерение и взглядом предупредил Кискороса. Кой прикинул расстояние, отделявшее его от аргентинца. Сердце забилось быстрее, под ложечкой засосало. Два метра — это две пули. И кто знает, в каком он состоянии будет, преодолев эти два метра с такой начинкой. Кой был почти уверен, что у Палермо оружия нет, и пилота пуля не грозит но когда настанет решающее мгновение ему уже будет ни до пилота ни до полерма. как танжер сказала у трупа заса каждый умирает в одиночестве все это слишком затянулось сказала она вдруг и к изумлению всех присутствующих направилась к трапу словно решила покинуть скучный светский раут На пистолетке скороса она и не взглянула. Полермо собирался еще раз затянуться, но замер, не донеся сигарету до рта. «Вы с ума сошли? Вы не понимаете, что...» «Стойте!» Она остановилась у трапа, положив руку на перила, и явно собиралась вот так, как ни в чем не бывало удалиться. Полуобернувшись, не обращая внимания на Палермо, огляделась, словно спрашивая себя, Не забыла ли она здесь что-нибудь? — Стойте, иначе пожалеете, — сказал Палермо. — Оставьте меня в покое. Палермо поднял руку с сигаретой, жестом отдавая приказки скоросу, который до сих пор ничего не предпринял. В свете керосиновой лампы лицо недомерка казалось мрачной маской, Кой взглянул на пилота и приготовился прыгнуть вперед. Два метра, — напомнил он себе. Может, благодаря ему Кискорос не успеет выстрелить. «Клянусь, я...» — начал было полерма. Он умолк. Горящая сигарета упала к его ногам. И Кой, уже почти в прыжке, тоже замер. Пистолет Кискороса повернулся точно на сто восемьдесят градусов, Теперь дулом смотрел на полярма. У того с губ сорвались какие-то невнятные звуки, вроде «Какого черта?» или «Что тут дьявол происходит?» Но ни одного слова он до конца не договорил. Потом тупо уставился на сигарету, тлевшую на палубе, словно предполагал найти в ней объяснение. И, наконец, поднял глаза на пистолет в надежде, что все предыдущее было обманом зрения и ствол направлен куда полагается. Однако черная дыра смотрела ему в живот. И он перевел взгляд на Коя, потом на пилота и под конец на Танжер. На каждого он глядел внимательно, словно ожидая, что хоть кто-нибудь объяснит ему, в чем дело. Затем повернулся к скоросу. То за ерунда здесь происходит. Аргентинец держался совершенно спокойно, как всегда аккуратный. Он неподвижно стоял, держа в руке инкрустированный перламутром пистолет. В неярком свете короткая тень его не шевелилась на проржавевшей переборке. Выражение лица у него не было ничего особенного. Ни отъявленного злодейства, ни гнусного предательства, ни особой подлости. Он выглядел самым естественным образом. Как обычно расфуфыренный, с зализанными назад волосами и черными усами. Только казалось чуть пониже ростом, чуть меланхоличнее, чуть аргентинистее, чем всегда. А он невозмутимо стоял перед своим боссом хотя, судя по всему, бывшим боссом. «Полермо опять. оглядел всех, но на Танжер задержал взгляд дольше, чем на прочих. «Хоть кто-нибудь... Господи Боже! Хоть кто-нибудь может мне объяснить, что здесь происходит?» Кой задавал себе тот же вопрос. В желудке он чувствовал странную пустоту. Танжер по-прежнему стояла у трапа. И кое осенило. Это не блеф. Она действительно сейчас уйдет? — А происходит следующее, — ответила она, растягивая слова. — Сейчас мы все здесь распрощаемся. Пустота теперь была всюду. Кровь. Если она текла, в ту минуту в кое. Текла так медленно, словно сердце перестало биться. Не отдавая себе отчета, он постепенно сползал вниз, пока не оказалось, что он сидит на корточках, опершись спиной о переборку. Полермо грязно выругался. Словно загипнотизированный он не сводил глаз с Кискороса. До него начал доходить смысл всей этой сцены. Постепенно картинка у него в голове окончательно складывалась, и выражение лица менялось все больше. «Ты работаешь на нее», — сказал он. Он был не столько взбешен, сколько поражен. Казалось, упрекает он только себя и упрекает за глупость. Фискоро стоял все так же молча и не шевелясь. Но пистолет, нацеленный на Палермо, Служил весьма убедительным подтверждением этой догадки. С каких же пор? Это Полерма очень хотел знать. Вопрос он задал Танжер, которая, отойдя на самый край священного пятна, стала уже почти неразличима в слабом красноватом свете керосиновой лампы. Но кое-все-таки видел, как она небрежно махнула рукой, будто говоря. Какое ему значение имеет дата, когда аргентинец решил перейти в другой лагерь? Она снова посмотрела на часы. «Дайте мне восемь часов», — бесстрастно сказала она Кискоросу. Тот кивнул, не спуская глаз с Палермо. Но когда пилота чуть шевельнулся, ствол пистолета повернулся и в его сторону. Пилота ошеломленно смотрел на Коя, но кой только пожал плечами. Ему уже несколько минут было ясно, где проходит пограничная линия между лагерями. Скорчившись в уголке, он думал о себе. Удивительно, однако, что его не захлёстывало бешенство. Даже горечи особенно он не чувствовал. Перед его глазами материализовалось интуитивное знание, которое он Много раз обретал и много раз забывал о нем. Словно струя холодной воды ворвалась в его сердце и замерзала там льдинками. Он понял, что давно все знал. Все было ясно с самого начала, все было обозначено на странной морской карте последних недель его жизни. Мели, впадины, рифы, подводные скалы. Собственно, сама она предостерегала его. Давай ему для этого достаточной информации, но он не понимал, либо не хотел понимать. И теперь берег у него с подветренной стороны, никто ему не поможет. Скажи мне одно, Кой по-прежнему сидел на корточках у переборки, глядя на Танжер, надо всех остальных ему сейчас дела не было. Скажи мне только одно, Он говорил так спокойно, что сам этому удивился. Анжер, уже занеся ногу на первую ступеньку трапа, повернулась. — Только одно. — Быть может, это я тебе все-таки должна. — С тобой я расплатилась иначе, моряк. — Но это, быть может, и должна. Потом я поднимусь по трапу и все пойдет своим путем. Расстанемся мирно. Кой показал рукой на Кискороса. Он уже работал на тебя, когда отравил Заса. Кой пристально и молча смотрел на нее. Мрачные тени плясали на лице Танжар. Она взглянула вверх, Словно намеревалась уйти, не ответив. Но потом снова повернулась к нему. «Ты уже знаешь ответ на загадку про рыцарей и оруженосцев?» «Да, теперь знаю. На острове нет рыцарей. Там все врут». Анжер секунду раздумывала он никогда не видел чтобы она так странно улыбалась наверное ты оказался на этом острове слишком поздно она стала подниматься по трапу и скоро исчезла в темноте кой знал что все это он уже однажды пережил луч солнца «И янтарная капелька», — вспомнил он. Пистолетки скороса, глубокое разочарование Палермо, безмолвие и неподвижность пилота. Все это он снова увидел, а потом снова оперся головой на переборку. Его уверенность, его одиночество достигли совершенства. Возможно, думал Кой, он заблуждается. Между рыцарями и оруженосцами нет непреодолимой границы. Ведь и Танжер, по-своему, конечно, все время нашептывал ему правду. По здравому размышлению для жертвы предательство имеет особый привкус. Человек бередит рану, Наслаждается своей погибелью. Это как ревность. Страдают больше от последствий, чем от самого факта. Есть что-то извращенно сладкое. В освобождении от моральных принципов, на которые то и другое дает разрешение. В мучительном сборе улик, в ожидаемой уязвленности, когда подозрения подтверждаются. И Кой, который для себя все это открыл впервые, все думал и думал, сидя на корточках возле проржавевшей переборки в трюме наполовину разобранного сухогруза рядом с пилота и Нино Палермо, под наставленным на них пистолетом Расева скороса. Главное терпение, — говорил аргентинец. Как говорят у меня на родине, к рассвету все воры прибиваются к родному дому. Прошел почти час, и Кискорос наконец более или менее разговорился. Когда бывший босс перестал осыпать его оскорблениями и ругать за предательство, герой Мальвин немного расслабился и, быть может, в память о прежних временах кое-что рассказал. Этому отчасти помогли темнота, которую едва пробивал свет керосиновой лампы, необычность места и долгое ожидание. Кискорос, как убедился Сокой, особой разговорчивостью не страдал, но, как все смертные, хотел оправдать свои поступки. Поэтому они узнали, что впервые с Танжер он встретился, передавая ей сообщение над Палермо. И она обладая изумительными талантами и великолепной интуицией, сумела склонить его на свою сторону. Во время долгого мужского, подчеркнул Кискорс, разговора, Сумел убедить его в обоюдной выгоде, которую они извлекут из этого предприятия. Если ему удастся отстранить Палермо, работая двойным агентом, он получает 30%. И вообще, жизнь — это ведь сделка, — И все такое прочее. А главное, деньги-то деньги. Кроме того, сеньора Сото — настоящая дама. Танжир напоминал ему еще одну особу из Монтанерс, которую он знавал в 1976 году в инженерно-морском училище под серебряным светом луны. Они проработали вместе неделю. Она так и не назвала свою фамилию. Глядя на меланхоличную усатую физиономию, Кой без труда представил себе, Как унтер-офицер Кискорос работает в МУ, Представил запах горящего электродов человеческого мяса, Который смешивается с запахами бифштексов с Костанер, Музыкой из ресторации в Еху армасен И с мешками девиц с улицы Флорида. — Да, улица Флорида, — с тоской произнес Кискорос, — оттягивая свои аргентинские подтяжки. Но это совсем другая история. А что касается Танжер, настоящие сеньоры, — постоянно повторял Кискорос, — то каждый случай, когда Нина полерма посылал его следить за ней или оказывать на нее давление, Кискорос использовал, чтобы предоставить ей информацию. Самую полную, какую только мог собрать. Так было и в Барселоне, и в Мадриде, и в Кадисе, и в Гибралтаре, и в Картахене. Танжер всегда знала, что он где-то рядом. И информировала Кискорос обо всех шагах, которые предпринимает вместе с Коем. «Почти обо всех», — сделал деликатную оговорку аргентинец. А Палермо, его предполагаемый осведомитель, скармливал все время весьма ограниченную информацию. И так продолжалось до той поры, пока боссу, наконец, не надоели все эти песни, и он не решил, что пора самому посмотреть на место событий. Это могло бы все испортить. Но, к счастью для Танжер, изумруды уже были на борту Карпанты. И скороса выхода не было. Оставалось только... Следовать в фарватере Палермо. Разница была лишь в одном — караулить в этом трюме двоих, пилота и Коя, или троих, плюс Палермо. Трех зайцев одним ударом. Хотя Кискорос надеялся, что удар наносить не придется. «Я это так не оставлю», — говорил Палермо. «Я тебя найду. Где бы ты... Черт побери!» — Где бы ты ни был, и ее найду, и тебя. Кискорс не слишком встревожился. — Дама это весьма разумна и сумеет позаботиться о себе. — А я? — Я намереваюсь уехать. Далеко. На родину вернусь. Как поется с лицом поблекшим, постаревшим. И куплю себе поместье в Рио-Гальегос. — Зачем ей нужно восемь часов? — Ну, это же ясно чтобы перепрятать изумруду в надежное место. — И надуть тебя, как она надула всех нас. — Нет, — Киско расповел своим пистолетом из стороны в сторону. — У нас все четко. Я ей нужен. — Этой лисе никто не нужен. Аргентинец выпрямился, наморщил лоб. Лягушачьи глаза метали стрелы в Полермо. Не смейте так говорить о ней. Полермо смотрел на аргентинца, как на зеленого марсианина. «Арасио, не вешай мне лапшу на уши, не надо! Послушай, неужели она и тебе запудрила мозги? Замолчите!» «Ну и штучка!» Кискора сделал шаг вперед. Пистолет был нацелен в голову бывшего босса. «Я вам сказал, чтобы вы помолчали!» «Это настоящая сеньора!» Не обращая внимания на пистолет, Охотник за сокровищами саркастически посмотрел на Коя. «Надо признать», — сказал он, — «что она орешек крепкий». «Да, с характером, дама. Тебя и твоего друга, думаю, трудно было обойти. А меня, бог ты мой, это уже дело посерьезнее. Медали заслуживает». — А уж этого сукина сына Арасио обвести вокруг пальца. Это орден, не меньше. — Да, с мозгами баба. И он с восхищением вздохнул. Потом сунул руку в карман пиджака, достал пачку сигарет. Зажал сигарету в зубах, задумчиво сказал. — Пожалуй, она действительно заслуживает. Этих изумрудов. Задумавшись, он искал по карманам зажигалку. Все мы идиоты. Не надо множественного числа по требулке скорость. Хорошо. Уточняю. Эти двое и я — дураки набитые. А ты идиот. В эту секунду раздался гудок парохода, входившего в порт. Короткий, хриплый. Он предупреждал малое судно, чтобы держалось в стороне. И этот гудок словно бы поставил точку в долгих размышлениях, которым предавался Кой последний час. На самом деле неосознанно он посвятил им гораздо больше времени. И Кой увидел, чем кончится эта игра. Увидел все до самого конца. Увидел в таких подробностях, что открыл рот. Еще мгновение он бы вскрикнул. Все подозрения, знаки, вопросы, которые занимали его в последние дни, внезапно приобрели смысл. Даже роль, предназначенную сейчас кискоросу. И восемь часов, что она потребовала. А также этот тюрем, который был выбран для их временной тюрьмы. Все это он мог сейчас объяснить в двух словах. Танжер покидала. Этот остров и всех их, обманутых оруженосцев. «Она уйдет», — сказал он громко. Все на него посмотрели. С той минуты, как Танжер начала подниматься по трапу, он не раскрывал рта. «И надует тебя, как и всех остальных». Это было сказано специально для Кискороса. Аргентинец долго, изучающе смотрел на него. Потом скептически улыбнулся. Зализанное, расфуфыренная. «Лягушка. Самодовольная. Противная. Не пари чепухи. Я только что все понял. Танжер просил тебя задержать нас до рассвета, верно? Потом ты задраиваешь люк, оставляешь нас здесь и встречаешься с ней, так? В семь или восемь часов утра. В назначенном месте. Скажи, я правильно рассуждаю?» Молчание и взглядки Скороса подтвердили, что рассуждает Кой правильно. Но Полярма прав, она не придет навстречу. Я скажу тебе, почему. В это время ее там не будет. Кискоросу это не понравилось. Лицо его было столь же мрачным, как дуло его пистолета. Думаешь, ты умный, да? Но до сих пор ты вел себя как дурак. Кой пожал плечами. Может быть, — признал он. Но даже дурак понимает что газеты, открытые на определенной странице, наводящие вопросы, почтовая открытка, необычные, хоть и редкие гости, коробок спичек и кое-какая информация, которую невольно дал Полермо в Гибралтаре, ведут к совершенно определенному заключению. Рассказать тебе? Или мы подождем, пока ты сам все не поймешь?» и скоро свертел в руках пистолет, но видно было, что мысли его совсем в другом месте. Он морщил губы, не зная, на что решиться. — Говори. И сводя с него глаз, Кой снова прислонился затылком к переборке. — Предположим, — сказал он, — Танжер в тебе больше не нуждается. Твоя работа, а именно контролировать Палермо, убеждать меня, что она нуждается в защите и находится в опасности, закончилась, когда ты нас удержал здесь, и она ушла. Больше ей тебе ничего не нужно. И что, по-твоему, она сделает сейчас? Как скроется с изумрудами? В аэропортах ручную кладь просвечивают рентгеном. А в багаж такую хрупкую вещь она сдать не рискнет. Арендованный автомобиль? На шоссе бывает очень опасно. Поезд? Границы и неудобные пересадки. И что тебе приходит в голову? Кой умолк в ожидании ответа. Ему вдруг стало легче. От того, что он произнес все это вслух. Он словно бы поделился стыдом и желчью, переполнявшими его. «Хорошенькая ночка», — подумал он. «Для всех. Для твоего босса, для пилота, для меня. И ты, придурок, свое получишь». Но ответ пришел не от кискороса. Полермо хлопнул себя ладонью поляшки. «Ясно. Корабль». «Чертов корабль!» «Совершенно верно. Ну и умна же чертовка!» Вот именно. Стоя возле трапа, ошеломленный Кискоро старался переварить услышанное. По его лягушачьим глазам видно было, что он мечется между презрением к ним, подозрительностью и вполне разумными сомнениями. «Слишком много предположений», — сказал он наконец. «Ты думаешь, что сильно умный?» но все у тебя построено на догадках. Все это нагромождение ничем не подтверждается. Никаких доказательств. Ни одной реальной зацепки. Ошибаешься. Зацепки есть. И очень даже реальные. Кой посмотрел на часы. Остановились. Он повернулся к пилоту, который молча, но внимательно слушал. Сколько времени? Половина двенадцатого. Кой с издевкой взглянул на Кискороса. И усмехнулся сквозь зубы. Аргентинец не подозревал, что Кой смеется над собственной глупостью. И принял его смешок на свой счет, что ему очень не понравилось. Он снова наставил пистолет на Коя. «Час ночи», — сообщил ему Кой. «В море уходит Феликс фон Лукнер. Пароходство «Зеландшип» под бельгийским флагом. Делает два в месяц из Картахены в Антверпен. Груз цитрусовый, думаю». Берет пассажиров. — Ну и дрянь! — едва слышно прошептал Палермо. — Меньше, чем через неделю. Она продаст изумруду совершенно определенному скупщику на Рубенштрассе. — Это может подтвердить твой бывший босс, — кой кивнул Палермо. — Скажите ему. — Да, это правда. — Вот видишь, — кой снова рассмеялся тем же неприятным смехом. Она даже открыткой запаслась чтобы послать тебя оттуда. И Кискорос начал ломаться. В полной растерянности он поднимал и опускал голову, мучительно избавляясь от веры в танжер. Даже у подлецов, — подумал Кой, — есть какая-то честь. Ничего подобного она не говорила. Кискорос пристально смотрел на Коя, обвиняющим взглядом. «Еще бы она тебе сказала!» Во рту у Палермо была сигарета, но он ее так и не прикурил. «Болван!» скорость все больше подавался. «Мы взяли на прокат машину», — прошептал он в замешательстве. «Можешь сдать ключи», — посоветовал Палермо. «Она тебе не пригодится. Он долго чиркал зажигалкой, но безуспешно. Тогда он...» Наклонился над керосиновой лампой, с сигаретой в зубах. Казалось, его приводит в восторг шутка, которую она сыграла с ними. Каждому досталось, никого не забыла. Она никогда начал было скорос. Может, еще успеем, думал Кой, взбираясь по трапу. Ночной воздух, лившийся прямо из прямоугольного люка, освежал лицо. Небо было ясное, звездное. Фантасмагорические силуэты разрезанных кораблей казались еще чернее от портовых фонарей. Внизу, в трюме, аргентинец уже не скулил. Скулить он перестал, когда Палермо прекратил бить его ногами по голове. Кровь, пузырясь, листала из разбитого носа, смешивалась с ржавчиной на полу трюма и на его дымящейся одежде. До того... Испуская дикие вопли, он пытался погасить свой горящий пиджак. Нину Палермо, наклонившись над лампой, чтобы прикурить сигарету, вдруг метнул ее в кискороса. В темноте огромного трюма лампа с шипением описала дугу, едва не задев кое, и попала прямо в грудь аргентинцу, который успел произнести только два слова «Она никогда». Теперь они уже не узнают, чего бы она никогда не сделала или не сказала. Поскольку в тот миг лампа ударила в него, керосин разлился, пола пиджака занялась, а керосин разлился по полу. Почти в ту же секунду Кой и пилотов вскочили, но Палермо оказался проворнее и уже успел подобрать пистолет. Все трое стояли и, не мигая, смотрели друг на друга. Аки скоро скорчился на полу среди языков пламени и вопил так истошно, что кровь стыла в жилах. Наконец кое-схватил пиджак Полерма, сбил пламя и бросил пиджак на аргентинца. От кискоры сонесло палёным мясом, на месте волос и усов были жуткие ожоги. Он скулил, а в промежутках издавал странные глухие звуки, будто полоскал горло расплавленным оловом. Вот тогда-то Полерма и стал его бить по голове ногами, методично, словно бы подсчитывая удары, словно выдавал уволенному работнику купюры в качестве выходного пособия. Потом с пистолетом в руке, но не целясь, улыбнулся отнюдь не радостной улыбкой, удовлетворенно вздохнул и спросил Коя, «Ты в деле или нет?» Так и сказал, «Ты в деле или нет?» Глядя на последние языки пламени, вырывавшиеся из разбитой лампы, выглядел он при этом как акула, которая под покровом ночи отправляется сводить старые счеты. «Если с ней что-нибудь случится, я тебя убью», — ответил Кой. Таково было его условие. И Кой его поставил. Хотя хромированный пистолет с перламутровой инкрустацией держал не он. Балерман не возмутился, только стал еще больше похож на акулу и ответил. «Согласен». Сегодня мы ее убивать не будем. Положил пистолет в карман и быстро стал подниматься по трапу к прямоугольному люку, в котором сияли звезды. И сейчас все трое, палермо, кой и пилота, бежали в темноте по палубе сухогруза. А дальше в порту готовился отдать швартовы Феликс фон Лукнер. Одно окно в пансионе Картагу светилось, рядом с коем раздался смешок. Запыхавшийся пес переводил дух. «Сеньора пакует багаж», — сформулировал Палермо то, что и так было понятно. Они стояли под пальмами у городской стены, а за их спиной внизу сиял огнями порт. В конце пустынного проспекта виднелись подсвеченные прожекторами корпуса политехнического университета дайте мне сначала поговорить с ней попросил кой палермо прикоснулся к карману в котором лежал пистолетки скороса и не думай теперь мы все компаньоны палермо по прежнему глядел вверх с мрачной ухмылкой я уверен что она опять сумеет тебя убедить кой пожал плечами в чем да в чем угодно да ей время И наверняка она в чем-нибудь тебя убедит. Они пришли через дорогу. Пилота двигался следом. Полярма не сводил глаз с освещенного окна. А перед входом в пансион снова пощупал карман. У меня с собой топушка. Гибралтарская. Он пристально, не мигая, смотрел на кое. Зеленый глаз светился холодным стеклом. Не знаю... — Вполне может быть. — Черт. Полерма минуту раздумывал. Потом опять взглянул на Коя, словно решал, не уступить ли его просьбе и не позволит ли ему поговорить с Танжар наедине. — У нее свои причины, — вставил Кой. Конечно. У всех нас они свои. Он посмотрел на пилота, который держался позади. — Даже у него... Дайте мне поговорить с ней. Валермо еще немного подумал. Хорошо. Ночная дежурная поздоровалась с коем и сказала, что сеньора у себя в номере и попросила счет. Они прошли через холл и стали подниматься на третий этаж, стараясь ступать как можно тише. На стенах висели гравюры с кораблями. Перед образом девы Марии Дель Кармен теплилась лампадка. Номер выходил прямо на лестничную площадку. Дверь была закрыта. Кой подошел ближе. Палермо следовал за ним. Их шаги заглушало ковровое покрытие. — Ну, попытай счастье, — прошептал охотник за сокровищами, сунув руку в карман. — Даю тебе пять минут. Кой нажал на ручку. Она легко повернулась. На замок дверь не заперта. Открывая дверь, он вдруг понял, что все это совершенно напрасно. Зачем он, брошенный любовник, обманутый друг, обворованный компаньон, пришел сюда? Ему словно осенило. Ведь ему нечего ей сказать, если рассудить здраво. Она собиралась уехать. Но на самом деле она уже давно покинула его, оставив лежать в дрейфе. И что бы он ни сказал, чтобы не ни сделал, это ничего не изменит. А изумруды, которые всегда казались ему мечтой, химерой, не интересовали его и раньше, а теперь уж совсем были ни к чему. Танжер была такой, какой хотела быть свободные в своем выборе. И он всегда, с самого начала, это знал. Он видел старый серебряный кубок с одной ручкой и фотографию, на которой девочка улыбается, черно-белой улыбкой. Этого достаточно, чтобы понять. Слово «обман» здесь неуместно, неприменимо даже к ней самой. И Кой много бы дал в эту секунду, чтобы повернуться, подойти к пилоту и вместе с ним двинуться на Карпанту с остановкой в первом попавшемся баре. Очень много бы дал Кой, чтобы не открывать эту дверь. У него не было ни злости, ни даже любопытства. На дверь... Открывалось все шире. Он видел номер, окно, выходящее на порт, наполовину собранную дорожную сумку на столе и Танжер, которая стояла в своей темно-синей юбке, белой блузке и кожаных босоножках. Видел ее только что вымытые, асимметрично постриженные волосы. С них еще скатывались ей на плечи капельки воды. Видел веснушки на коже, обгоревшие за неделю, проведенные в море под летним солнцем. Видел распахнутые от неожиданности глаза. Темно-синие, холодные, как вороненая сталь Магнума 357, которую она выложила на стол, когда заметила, что дверь открывается сыграл свою роль в этой трагикомедии обманов и Нино Палермо. Не стал ждать обещанные пять минут, вошел сразу вслед за коем, и в руке его блестел инкрустированный перламутром пистолет. Кой открыл рот, хотел крикнуть «Нет, стоп, хватит, давайте отмотаем назад всю эту историю, мы же сотни раз видели этот бред в кино». Но она уже чуть согнула руку, нацелила пистолет ему в бедро, и выстрелила на одну тысячную долю секунды позже снова раздался сухой щелчок а потом резкая боль в ребрах коэ обернулся и схватил палермо который все таки успел спустить курок этот выстрел прозвучал у самого уха коя тот хотел перехватить руку по не дать ему выстрелить еще раз но в этот момент словно кто то вырвал его из рук коэ полермо упал на спину и покатился вниз по лестнице Голова его стукалась со ступеньки, кино при этом звучит «бум», но тут было по-другому. «Пумба, пумба, пумба» три раза подряд. Номер тонул в непроглядном дыму, остро пахло порохом, и стояла полная тишина. Кой обернулся, «Танжер» не было. Он посмотрел внимательнее, «Танжер» не было на прежнем месте. Она лежала на полу, по другую сторону стола. Из дырочки в белые блузки толчками хлестала кровь, очень красная и густая. Она заливала блузку, заливала пол, заливала все вокруг. Танжар шевелила губами и сейчас казалась кою очень юной и очень одинокой чуть позже кое вышел на улицу и увидел что это ночь почти совершенно полярная звезда сияет на своем месте на воображаемой прямой проведенной через мирак и дубхая он оперся на парапет и стоял прижимая ладонь кровоточащей ране на бедре раньше он сунул руку под рубашку Пощупал ребра, они оказались целы. Пуля только задела его. Так что на сей раз он не умрет. Он насчитал пять медленных ударов своего сердца, пока оглядывал темную гавань, причалы с фонарями, отражение ярко освещенных замков на горе в морской воде. А еще... «Мостик и палубы Феликса фон Лукнера, который с минуты на минуту отдаст Швартова». Танжер успела сказать ему несколько слов. Пилота старался зажать рану, через которую из нее уходила жизнь. А Кой склонился над Танжер. Она едва шевелила губами. Говорила тихо, почти неслышно, и он навис над ней, пытаясь разобрать слова. Он с большим трудом понимал ее замирающую речь. А на полу расползалась красная лужа. Кой, дай мне руку, сказала она. Дай мне руку. Ты обещал, что я не уйду туда одна. Голос перерывался, оставшаяся в ней жизнь сосредоточилась в глазах, широко открытых, распахнутых, не мигающих, словно перед ними предстала безлюдная пустыня, страшная, как сам ужас. «Ты поклялся, Кой! Я боюсь идти туда одна!» Он не взял ее за руку. Она лежала на полу, как зас в ее мадридской квартире. Пусть пройдут века, но это, наверное, единственное, чего он забыть не сможет. Он еще посмотрел, как она шевелит губами, произнося слова, которых он уже не слушал. Он огляделся, В номере все вверх дном. На столе сросшиеся изумруды. На полу черный револьвер. Рядом все шире растекается красная лужа. Спина пилота, склонившегося на танжер. И Кой вступил в свою собственную безлюдную пустыню. Он пересек комнату. Спустился по лестнице, прошел мимо тела Полиэрма, лежавшего посередине марша ногами вверх, головой вниз. Глаза на его акулии морде были полуприкрыты, а кровь заливала лестницу до самого низа, до ног консьержки, застывшей от страха. Ночной воздух обострил все ощущения кое. Опершись на парапет, он обнаружил, что рана на бедре кровоточит при каждом ударе сердца. Часы на муниципалитете пробили один раз, и корма Феликса фон Лукнера начала отходить от причала. В свете галогенных фонарей На его палубе кое различил фигуру Старпома. Тот наблюдал, как матросы работают на полубаке. На мостике было двое. Они следили, как отваливает судно. Наверняка лосман и капитан. За спиной он услышал шаги пилота. Тот подошел и тоже облокотился на парапет. Она умерла. Кой ничего не ответил. Внизу заверещала полицейская сирена. Звук ее приближался. На причале отдали последний конец. Корабль уходил. В море. Кой вообразил слабый свет над приборными щитками. Рулевого на своем месте. Капитана, напряженно наблюдающего за всеми маневрами. Представил, как лоцман по веревочному трапу спускается в свой катер с высокого борта корабля. И корабль набирает скорость, тихо уходя в открытое море. В темном следе за кормой отражаются огни, раздается прощальный хриплый гудок. Я держал ее за руку. — сказал пилота. Она думала, что это ты. Сирена приближалась. В конце проспекта посверкивал синий огонь полицейской мигалки. Пилота прикуривал сигарету. Пламя зажигалки мешало Кую видеть в темноте. Когда глаза опять привыкли к темноте, Феликс вон лук наружа. Вышел в открытое море. Кой увидел, что огни корабля удаляются в ночь. Ему стало неимоверно тоскливо. Он вдыхал аромат первой чашки кофе на первой вахте. Прислушивался к шагам капитана на мостике. Видел спокойное лицо штурмана, склонившегося над гироскопом. Машины работают. Палуба подрагивает под ногами. Вахтенный офицер нагнулся над первой в этом рейсе картой, чтобы проложить курс. Все равно какой. Просто курс. Главное, что он проложен линейкой, карандашом и циркулем на плотной бумаге, испещренный условными значками которые описывают знакомый, понятный мир, где хронометр и секстант определяют все, удерживая корабль на безопасном удалении от Земли. «Только бы мне вернуться в море», — думал Кой. «Только бы поскорее найти». Хороший корабль.